Глава 12. Так и просидели двое у озера до самого утра. Соскали они друг в друге. Успокоение, так думалась Весня. Она-то по-девически мечтала о радостях житья в заповедном лесу, о том, как будет опорой для своего друга сердечного. Алан мыслил в обратном. Боязно ему было за любимую, ибо жили в памяти те страшные дни, когда люди лишили его родной матери. Да и что он мог предложить такой красавице? Не как худую избу и чащу темную. Не того достойна весна. Ей бы звездочкой яркой сиять средь прочих девиц да юношей. Но никак не прятаться в лесах дремучих. а когда солнце поднялось высоко то оставил лан сердечную отправился в чащу желало он услышать там слово божеское а вдруг велес явится вдруг направит советом мудрым одарит на велесу Нынче было не до терзания его верного слуги. Он ожидал явления самого Перуна. Тот долго ждать себя не заставил. Явился вовремя. Как и полагается, спустился на колесницу золоченый. Ну, зачем клейкал? Перун нахмурился, руки могучие на груди сложил. — Да не серчай, громовержец, не серчай. Давай присядем, потолкуем о делах наших. Ты-то поди понял уже, победа. За мной будет Велес, наоборот, в улыбке расплылся, на пень дубовый уселся и с хитрицой в глазах на перона поглядывает. Да и не торопись, Велес, спор о чём был, что воительница моя, демно твоего подчинит, а после жизни лишит. Он уже у ног её возлежит, осталось дело за малым. Ах, не знаешь ты жизни мирской, совсем засиделся на верхах. Так мы и гремишь, почём зря. Весна твоя людьми воспитана в ней человечево больше, чем в тебе божеского дева к моему супостату чувство имеет посему убить не посмеет рука не подымится не бывать этому вскричал перун и топнул ногой, что аж земля содрогнулась, а велес чуть с пня не слетел Поглядим, буркнул Велес и приготовился был обратиться в зверя дикого. Да Перун, окликнул не забудь сын рода, ежели за мной победа будет, то жить тебе 6 сотня лет в обличии змея и к людям не соваться. А как же, помню, помню, так мы и ты не забудь за свою победу Стребую из тебя плату достойную. Мое-то слово — кремень. На что Велес скривился, после в ладоши хлопнул, да в кабана обратился. А Перун вернулся в колесницу, кони тут же на дыбы встали и ввысь вознеслись. А Велес вслед собрату своему брезгливо хрюкнул и в лес убежал. Лан. Весь лес обошел, но хозяина своего не сыскал. Посему решил дождаться ночи темной. А вось Велес и появится в месте особенном, где они встречи тайные устраивали, к весне. возвращаться смысла не имелось говорить-то ни о чём, о пустыми обещаниями сыпать, только красу обежать весна тем временем порядки в избе наводила, да песни пела дубам мудрецам си песни по нраву пришлись они заскрепели, принялись ветками размахивать Да листвой шуршать в такт напевом девичьим. К вечеру дела все были деланы-переделаны. И пригорюнилась девица. Присела у костра, принялась косу расплетать, да тихо шептать себе под нос, не как дёру дал. Эх, трусливый нынче мужик пошёл, не нужна ему здесь, возится со мной, а сам в чащу смотрит. Да и чего желать от демона лесного? Дикый он, озлобленный, не такой уж и дикый, вдруг послышалось из-за дерева. Дева вздрогнула, уставилась в темноту, кто там страх нагоняет, покажись, коль не шутишь. Чего ж не показаться, вот он, я вышел на свет старичок, ростом сотрока желторотого. Тут и признала его весна леший. Он самый прищурился, дедушка, пустишь когню-то, зябко вечером в лесной чаще, Погреться бы, раз уж похлёбки не пожалела, не пожалей и тепла для старца. Садись, дедушка, подрывалась весна с места, набросила шкуру на бревно, да бы лешему сидела мягко. Благодарствую, красавица, леший с довольным лицом уселся на бревно, бороду на плечо закинул, а после руки к огню протянул. "Почём, лана, зверем кличишь, а? А разве не зверён?" Разве не лесом воспитан, не велесом холен и лелеен? Верно говоришь, только мы не путай дикой облик с дикой душой. Душа у него человеческая, добротою ко всему живому преисполненная, и к тебе тоже. — Хмыкнула весна и отвернулась. — Неправда это. Ему лес. Дороже. Он стоил раскрыться, как умотал в чащу, по сей час не видать. Боится он за себя, за тебя, думу-думает: "Вот ты готова ему опорой стать. Готова мирское променять на житье в дремучей чащи?" М-м. Ах, не знаю, не знаю, дедушка. То-то и оно. Ладно. чувствует сомнение в сердце твоём от того и страшится не гневись на него пока сама не приняла решение ми всё так просто вздохнула дева глаза заблестели на распутье я знаю слыхала о божьих происках велено тебе совершить лихое деяние токмо ты знай боги порой упохлещи детей малых Как вздумают чего, так будут душу мотать. Для них игры это увеселение, а для тебя боль и терзание. Не трону я, Лана, не смогу. Пусть Перун хоть перевернется в колеснице своей, но, супротив сердца, не пойду. Да, тяжкие дела, ежели решишься на шаг отчаянный. зови, помогу. Постучишь по стволу осины три раза, обернёшься вокруг себя столько же и прошептать, не забудь, леший, леший, наворожи тропку к дому укажи. Благодарствую, дедушка. Тогда встал леший, поклонился, и исчез будто и не было старца, а весна ещё сильнее задумалась, к лану прониклась. полюбила. Но не дадут боги им житья не дадут. Ночь настала, чёрным пологом лес укрыла. Костёр уж почти потух, только редкие угольки не сдавались, продолжали рыдеть и потрескивать, а весна всё ждала возвращения Лана, ждала и тихо плакала. Вспомнился ей который раз дом, мать с отцом, охота и жизнь беззаботная. Там-то любили её, берегли и словом ласковым ежедневно баловали. Девичьи, и томилось сердце девичее, изгревалось. Вдруг осенило её, подняла голову весна на месяц белоснежный посмотрела, а вернусь-ка я Домой. Так всем легче будет. Глядиши боги, отступятся, не быть мне суженой духа леснова, не быть мне и воином небесным. Подуг ногам родимых прощенье вымолю, и пуща решают мою судьбу, хоть замуж отдают, хоть на костре жарят. Так и уснула дева у потухшего костра. На утро втахи лесные зыщи битали. Солнце позолотило росистые травы и деревья, весна проснулась, осмотрелась вокруг. Да потихоньку начала собираться в дорогу дальнюю. Пришло время повиниться перед родимыми и исполнить волю отца. Коль не пришёл он, значит, не пожелал её любви. А раз та, кто и перед Велесом, она чиста, наказание свое получила. Алан дождался-таки хозяина. Явился Велес, чего невесел супостат громогласно произнес и уставил сожгучим взглядом на слугу своего. «Совета твоего просить хочу!» Лан сел на землю, голову опустил в знак уважения. Ну, давай, проси тогда, Велес, сел на камень высокий. Можно ли мне, зверю дикому, понадеяться на человека, поверить в искренность? В любовь на последнем слове Лан споткнулся, еле выдавил из себя. Не как к пленнице проникся, проникся всем сердцем. Но боишься. Боишь, что не пара я ей. От чего же не пара? Ты создание божественное, она создание божественное. Так мы ты мною благословлённый одевается другим богом. Перун родит её. Ты попутал, верно, от удивления лан на ноги поднялся, устремил суровый взор на Велеса, а на людских кровией Эх, вздохнул Велеса с грустью в голосе, продолжил. Ее отец и единственный родитель — Перун, ворок мой потомственный. Воюем мы с ним так долго, что уж и позабыли, с чего побронились. Перун послал дитя свое на землю к людям, дабы воспиталась та в миру, познала жизнь простую, поддалась чувствам человеческим. Так вот оно как. выходит я дочь громовержца в плену держал выходит так но за это тебе думать не надо вопрос в другом пожелает ли создание небесное принять себе в спутники демона а вот на этот вопрос я тебе не отвечу незнакомо мне природы её чувств ейное сердце От моего взора. Сокрыто. Не поможешь, значит. Нет. Нет. Отныне сам ищи тропы. Глядишь, одна из них и выведет тебя к свету. И не страшись ошибок. В одном подсобить могу. Людям не верь. Они никогда не примут такую образину, как ты. И сейчас захохотал, Велес. заблестела очами. Скоро распрощался хозяин со слугой. Лан ещё долго думал, спорил с собой, что такое страшелище может дать истинной кросячей душа. Чиста ока слеза алконоста. Только понимал Лан, что жить я спокойного ему уже не будет без неё. Украла весна его покой. проникла так глубоко в сердце, что вырвать мысли о ней получится только вместе с тем самым сердцем и решился на отчаянный шаг а весна тем временем попрощалась с дубами, от чего некоторые из мудрецов даже слезинку пустили, по привыкли они к песням красавицы, к голосу её ласковому, но отговаривать не стали Не их это — лезть в дела сердечные. Вышла она из Дубравы и побрела по тропке в сторону темной части леса. Давеча пришлось ей там побегать от волков, но сейчас страха не было, ибо солнце сияло высоко, да и Лан так настращал серых, что долго они будут обходить его пленницу стороной. А когда брела да чаще... Так подошла к осенне, постучала по стволу три раза, обернулась вокруг себя и прошептала слова заветные лешей-лешей на ворожей трубку к дому, укажи. Сейчас же взору ее, предстала картина чудодейственная, стали появляться следы на сухой земле, и вели они глубоко в лес. По ним дева и пошла, долго ли, коротко ли, но к вечеру уже вышла к краю леса. не обманул леший указал путь верный а главное короткий вот и поля родимые показались а уж от них до дому рукой подать обернулась весна колесом прощания и произнесла с тоской в голосе не поминайте лихом леса заповедный и не держи на меня зла друг сердечный коль не нужна тебе моя любовь живи привычной жизнью Вспоминай хоть изредка, я-то тебя не забуду. Как стемнело, добралась девица до родной деревни, обошла соседей стороной, дабы не пугать видом своим, всё же одежа поизносилась, да и репейников поналипло везде точно кикимора лесная, да людей решила прогуляться. Скоро показалась изба, в окне лучинка маячила, видать, не спят ещё матушка с отцом. Перед дверью весна расплакалась, присела на завалинку и не смела постучать. Да и не пришлось. Мать будто почувствовала что-то, сама вышла на порог, как увидела беглянку, так чуть не упала без чувств. "Кровинушка", прошептала Искра и кинулась к дочери: "Вернулась, родимая. Вернулась матушка". И отдаюсь на ваш суд, простите, окаянную, верно, бес попутал. Полно-полно, голубушка, ты дома. А что да почему, не важно уже, пойдем в избу, зябко на улице.